А нужны ли вообще физические нагрузки? Когда вы смотрите на стройных и подкачанных, упругих молодых людей, совершающих утренние пробежки вдоль моря или рек, парковой зоны по утрам, вы, наверное, в душе наивно полагаете, что если бы и у вас хватило силы воли на такие пробежки, вы бы тоже стали такими же стройными, высокими и красивыми, как они. Бред собачий. Вы с вашей одышкой и пузом даже 100 шагов не пробежите. Сеня, не беги так шустро, а то не дай бог догонишь свой инфаркт. Утонете в собственных соплях и захлебнётесь в кашле. И уж точно никогда от этого не похудеете. Я раскрою вам один секрет. Эти люди, которых вы видите, никогда толстыми и не были. Они бегают не для того, чтобы похудеть, А чтобы отполировать своё тело, ну и для здоровья, как им кажется. Вплоть до 60-х годов XX -го века большинство врачей, занимающихся лечением больных ожирением, считали наивным утверждение о том, что мы можем сбросить вес с помощью упражнений или набрать его из-за малоподвижного образа жизни. Ещё в 1932 году Рассел Уайлдер, специалист по ожирению и диабету клиники Майо, Читая студентам лекции по лечению ожирения, основываясь на собственной практике, утверждал, что его пациенты теряли намного больше веса при постельном режиме, в то время как изнурительные физические упражнения только замедляли процесс похудения. А вот задумывались ли вы, сколько энергии мы оставляем в спортзале при незначительном повышении привычной для всех нас ежедневной умеренной нагрузки? Оказывается, мы сжигаем на удивление небольшое количество энергии. Но главное, что все эти усилия могут быть запросто сведены на нет, а чаще всего так и происходит, из-за совсем незначительного и даже порой незаметного изменения в рационе питания после подобных физических нагрузок. Результатом интенсивных нагрузок на мышцы, как правило, является немедленная потребность организма в обильном приёме пищи. Высокий или низкий уровень расходования энергии приводит к, соответственно, высокому или низкому уровню аппетита. Таким образом, люди, выполняющие тяжёлую физическую работу, естественным образом едят больше, чем те, кто работает за офисным столом. Заметил Хью Горони из Северо-западного университета в 1940 году. Статистика показывает, что дровосеки потребляют ежедневно в среднем пять тысяч калорий, в то время как портные только около двух с половиной тысяч. Люди, которые переключаются с тяжелой работы на менее изнурительную и наоборот, незаметно для себя корректируют потребности в пище в соответствии с изменениями в уровне ежедневной нагрузки. Это закон природы. Человек весом в 115 кг сожжёт всего 3 калории, если пройдёт пешком один лестничный пролёт. Ему придётся преодолеть 20 пролётов, чтобы избавиться от энергии, содержащейся в одном небольшом кусочке хлеба. Вот представьте себе сейчас кусок белого хлеба и сразу же после этого не боскорёп и запомните это сочетание и эти слова на всю жизнь. Так возникает закономерный вопрос: А не логичнее было бы отказаться от кусочка хлеба и не ходить больше в спортзал? Согласитесь, что затраты усилий и времени как-то уж не совсем соизмеримы. Как бы то ни было, даже если человек весом в сто пятнадцать килограмм и проползет, ходить, как-то, двадцать лестничных пролетов в течение дня, то до его завершения этого самого дня он точно голодать не будет. А при спокойном с чувством выполненного долга съест энергетический эквивалент того самого всего лишь одного кусочка хлеба. Что-то мне подсказывает, что намного больше. Так что же получается? Вообще не стоит тратить своё время на занятия спортом, достаточно чуть-чуть снизить свой рацион питания. Ведь всё вроде бы логично, согласно закону сохранения энергии и первому закону термодинамики. Энергия ни откуда не появляется и никуда не пропадает, она лишь переходит из одного вида в другой. Закон сохранения энергии. Но, допустим, вы вообще отказались от физических нагрузок и каждый день лежа в кровати просто потихонечку ограничиваете свое питание. Логично было бы предположить, что вы будете постепенно, но стабильно худеть. Но как бы не так, скажу я вам. С тебе все будет смеяться, потому что ты две большие разницы. Я еще имею сказать, что ваш организм отнюдь не глупый фрайер. Понимая, что такие наступили уже тяжелые дни ограничений, как любая живая система начнет подстраиваться под этот режим питания, сокращая свои расходы. Поэтому есть одна заехер, которая все же не позволяет мне игнорировать физические нагрузки. Тот самый удельный основной обмен. Удельный основной обмен самый важный и значительный в организме человека. На него мы тратим до 80 процентов всей поступающей с пищей энергии. Остальная расходуется на физические нагрузки, включая, кстати, даже нагрузку в спортзале, примерно до 10 процентов. Ну и на переваривание пищи примерно тоже что-то около 10 процентов. То есть при любом искусственном или естественном дефиците поступления энергетических питательных веществ первые три дня ничего не изменится. Ваш организм скажет, что ему и так заботы о за гланды и будет выжидать, что будет дальше. Потом он логично подумает: и что вы там разоряетесь себе без копейки денег? И заставит ваш удельный основной обмен таки немножечко отдать ваших жиров из за кромов родины, чтобы вы наконец немножечко успокоились. Потом он, конечно, начнёт сомневаться. И как правильный и расчётливый еврей, спохватится и постепенно снизит траты, пока не дойдёт до такого низкого предела, что просто всё, больше отдать не могу. На тебе дулю, купи себе трактор, а на сдачу застрелись. И несмотря ни на какие ограничения занятия спортом, вы больше не будете худеть. Возникает так называемое плато. Вы что-то об этом знаете? Таки не дай вам Богу знать. И правильный еврей повесит дополнительные замки на свои закрома, чтобы больше его так нагло не обманули. Вы уходите из этой книги и слова Богу, или остаётесь, не дай Бог, но я этому рад. Но если всё-таки остаётесь, то не морочьте мне то место, где спина заканчивает своё благородное название. Теперь серьёзно. Внимание. Жиры в нашем организме сгорают благодаря только удельному основному обмену. Вы сейчас поняли или мне повторить? Если вы не спортсмен-марафонец, другими обменами можно при не бречь. Доминирующим всегда является основной удельный обмен. Напомню вам, что именно на его долю приходится около 80 процентов затрат поступающей к нам энергии. Если у человека он достаточно высок То сгорание жиров происходит в высокой степени активно. Я, может быть, не сильно умею сказать, но хочу. Вспомните, прямо сейчас такое далёкое от вас заболевание, как гипертиреоз или базедова болезнь. Вспомнили? Что вы врёте, вы её никогда и не знали. Вы будете худеть, дальше поедают тортики. Активность сжигания жира определяется гормоном адреналином и гормонами щитовидной железы, которые во многом связаны между собой. Но парадокс заключается в том, что выделение адреналина лучше всего и физиологичнее всего запускается тяжелыми для вас физическими нагрузками. Фима, вот прямо сейчас закрой рот с той стороны и дай таки доктору спокойно сделать себе мнение. Физические нагрузки позволяют сжигать жир не потому, что вы сжигаете жир, используя его на энергетические нужды организма при этих самых нагрузках, как думали ранее, в том числе и я сам, а потому что при этом выделяется жиросжигающий гормон адреналин, который помогает при любых физических нагрузках сжигать жир и играет ключевую роль в сгорании жиров. Адреналин сжигание жиров. вдолбить это себе в голову, если там ещё есть куда вдолбить. Отсюда понятно, что если вы выполняете физические нагрузки, не выходя из состояния комфорта, то адреналин не выделяется, и подобные тренировки не дадут никакого эффекта. Простой пример. Девушка крутит педали велотренажёра и одновременно разговаривает по телефону. Ясно, что она не выходит из зоны комфорта, Она не задыхается, у неё нет асфиксии, спокойно дышит, у неё нет очень частого сердцебиения, нет сухости во рту и других признаков выделения адреналина. Да, она расходует какую-то энергию, но так вяло, что практического эффекта никакого нет. Поэтому у неё не вырабатываются ни адреналин, ни соматотропный гормон, и похудеть в таком режиме сбережения сил у неё явно никак не получится. Сколько бы она денег не платила за этот зал. Но с другой стороны, предположим, что все идет как надо. Вы вкалываете как лошадь Приживальского и жирные кислоты наконец-то дошли с кровью как до мышечных клеток, так и до ваших клеток. Когда выделяется адреналин в любой стрессовой ситуации, в том числе и при физических нагрузках, у вас учащается дыхание, пульс, сужаются все сосуды. А сосуды легких расширяются, немного не имеют руки и начинает сохнуть во рту. Все это признаки выделившегося адреналина. Кровоснабжение в сосудах легких замедляется, падают скорости и сила протекающей жидкости, в данном случае крови, а вот давление на стенки трубы сосудов, напротив, возрастает. В данном случае это простая физика, закон Бернулли. Не надо быть физиологом или врачом, чтобы знать, что лёгкие нужны нам для дыхания и поэтому обильно снабжаются кислородом. Вся эта кровь проходит через лёгкие, расщеплённые белки и углеводы сначала поступают в печень, а часть жиров, минуя её, по лимфатическим сосудам непосредственно поступают сразу в правую половину сердца, а оттуда в лёгкие. За счёт действия адреналина жирные кислоты свободно проходят из крови в альвеолы, где под действием активно поступающего кислорода и распадаются с выделением воды и углекислого газа. Молекула жирной кислоты состоит из атомов углерода (C), водорода (H) и кислорода (O), и формула её выглядит так: C55H104O6. Для того, чтобы жир сгорел, ему нужен ещё кислород. Много кислорода. Связь уловили. Вода может выходить с выдыхаемым воздухом. Вспомните пар изо рта на морозе. А может всасываться обратно в кровь и выходить как с мочой, так и с потом. Именно поэтому у тех, кто худеет правильно и достаточно активно, появляется повышенная потребность заглядывать в туалет. Углекислый газ уходит из легких, и мы все это знаем со школы. Но при этом еще и выделяется тепло. И что вот с ним делать? Куда он удевается? Давайте задумаемся. Если бы жиры активно сгорали не в лёгких, а в мышцах ног, ну как, кстати, я сам считал ранее, то какая бы часть тела у вас нагревалась и активно потела, отдавая избыток тепла? Ноги? Как бы не так. Ноги даже при активной ходьбе продолжают оставаться холодными. А нагревается и сильно потеет именно верхняя часть туловища. Если после такой энергичной тренировки вы снимаете футболку, то увидите на ткани, как на ней потом точно пропечаталась проекция легких. А как же ноги? Да у вас даже носки не намокли от пота. Да и как они могут намокнуть, если выделившийся адреналин максимально сужил все периферические сосуды, а значит и сосуды ног. Как в мышцы ног могут активно поступать жары, если сосуды сужены? И нельзя сказать, что учёные раньше не знали об этой необычной способности лёгких сжигать жиры. Просто у всех как-то явно и жёстко осел в голове стереотип, чтобы похудеть, надо больше двигаться. Следовательно, на это движение требуется максимум энергии, которую мы и получаем из жиров, а она максимально расходуется самыми большими массивами и группами мышц, расположенными в ногах. Соответственно, чтобы похудеть, надо больше двигать именно ногами. Так думали все, и я в том числе. Других вариантов даже в голову не приходило. Не просто публично признавать, что ты много лет ошибался, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наука идёт вперёд, и неспособность признавать ошибки и менять свою точку зрения удел слабых людей. Хотя вы закономерно можете меня спросить: Не поменяю ли я своё мнение ещё через несколько лет? Возможно, что поменяю и вновь расскажу вам об этом. Ведь истина дороже амбиций. А ведь учёные нам говорили об этих вариантах и говорили уже давно, только мы их не слушали или не хотели слушать. Это так же как всё с той же идиотской теорией калорийности. Миллионы врачей заставляют своих пациентов подсчитывать калории И искренне убеждены, что ширы сгорают именно в мышечной ткани. Закостенелое мышление всегда тормозит науку. Не надо бояться сомневаться, стоит взглянуть на проблему под другим углом, отказаться от мнения авторитетов, иметь своё мнение, пусть и ошибочное, но аргументированное и своё. Сейчас я сделаю вам скандал, и вам будет весело. Уже достаточно давно, ещё полвека назад, французские физиологи Роже и Бене доказали, в том числе экспериментально, что жиры в лёгких проходят этап аэробного распада. При этом энергия макроэнергических связей преобразуется в тепло. На мой взгляд, единственным в жизни на важным значением этого процесса в живой природе всегда было и будет поддержание постоянства температуры тела, несмотря на любые внезапные колебания температуры вдыхаемого воздуха. Вам весело? Мне очень, товарищ. Вы однако очень мешаете мне впечатляться. Хотя закон теплокровности гласит, чтобы сохранить постоянную температуру крови, нужно постоянно сохранять температурный баланс. То есть тепло, выделяемое или поглощаемое организмом, не должно влиять на постоянство его температурного режима. При сжигании жира происходит его окисление, реакция с кислородом то же самое, с небольшими поправками, происходит при сжигании дров, бумаги и вообще примерно любых органических соединений. В случае с дровами высокая температура нужна, чтобы кислород начал реагировать с молекулами дерева. В живой клетке поднести к молекуле жира спичку нельзя, поэтому окисление катализируют специальные белки, но принцип остаётся один и тот же. Рассказала Александра Брутер, сотрудник Института молекулярной биологии РАН. Процессом метермо генеза в легких среди наших ученых долгое время занимался профессор Тринчер. Теплообразовательная функция и щелочность реакции легочной ткани. 1960-й, который первым научно смог объяснить физиологическую сущность процессов окисления жиров в легких. Это так на всякий случай, чтобы вы чего обо мне не подумали, типа, я вас уважаю, хотя уже забыл за что. Тренчер впервые предположил, а потом я доказал, что при очень низких температурах за счёт компенсаторного выделения адреналина лёгкие вырабатывают 1/5 части тепла от всего количества организма. Только вдумайтесь в эти слова. Это те самые дрова, в которых горят жиры. И именно эти жиры предохраняют кровь от резкого переохлаждения и попадания этой холодной крови в жизненно важные органы головной мозг и сердце. И у меня, да и у меня тоже. А что ты хочешь от моей жизни? Уже сиди там и не спрашивай вопросы здесь. Не хочу вас как-то расстраивать, но у меня пока еще все хорошо, пока еще только скоро шестьдесят. Нео так и дышу этими лёгкими и выдохнуть наравлю всякий углекислый газ. В этом, по его да и по моему скромному мнению, и заключается, пусть не основная, но очень важная функция респираторного отдела термостатирующая, теплообразующая. Если вы вдруг внезапно попадёте на мороз, то нервные рецепторы кожи мгновенно посылают сигнал: холодно. А в ответ на это периферическая нервная система, спинной мозг даёт ответный, но не менее бурный сигнал из надпочечников выделяется адреналин. Опа. Он-то нам с вами и нужен. Потому что мы помним и не раз уже повторяли, что адреналин выделяется не только на холод, но и на любую положительную или мгновенную стрессовую ситуацию, в том числе и физические нагрузки. Поэтому Не расчёсывай мне нервы, они и так болтаются на ветру. Я знаю, что вы это знаете, но для верности повторю. Адреналин расширяет капилляры в лёгочной ткани, тем самым замедляя там кровоток. В замедленном кровотоке лёгочных капилляров жировые капельки оседают на стенках альвеол, абсорбируясь в тончайшем, как бы двумерном слое. В лёгких есть особые клетки гистиоциты, которые обладают способностью захватывать этот выделившийся жир с последующим окислением его кислородом из лёгочного воздуха и образованием большого количества тепла. Того самого тепла, которое вы можете увидеть у себя на футболке, о котором так занудно говорила Фимочка, щемясь сердцем, не покупая таким мужу дорогой дезодорант. Для удаления жира необходимо разъединить атомы в молекуле этого жира путём окисления. Проследив путь передвижения каждого атома жиров в организме человека, команда учёных из университета Южного Уэльса, Австралия, проследила путь передвижения каждого атома жиров в организме человека. Они выявили, что в результате окисления 10 кг жира 8,4 кг выходят из тела через лёгкие в виде двуокиси углерода CO2, и только оставшиеся 1,6 кг превращаются в воду H2O. Такие биохимические процессы не являются каким-либо открытием. Всё это давно уже было открыто. Однако по непонятным причинам никому и в голову раньше не приходило произвести такие расчёты. Заявили авторы исследования Рубен Мирман и Эндрю Брау, опубликовано в рождественском выпуске журнала British Medical Journal. Данные результаты свидетельствуют о том, что основным органом выведения жира из организма являются именно лёгкие. На этом факте, кстати, основана рекомендация диетологов жителям северных областей включать морозной зимой в рацион относительно большое количество жиров. И этот же физиологический процесс помогает выживать в лютую стужу народам крайнего севера, рацион питания которых на 80 процентов состоит из жиров. Все, что опять не убедил, вам и этого мало. Ну, я же не червонец, чтобы всем нравиться. Так, встаньте там и слушайте сюда. Если бы этот процесс не работал, то при выходе на мороз с первым гладким воздухом мы должны были бы сильно переохладиться. Ведь площадь легких эквивалентна площади стадиона, но этого почему-то, блин, не происходит. Не потому ли, что на холодный воздух, как на стрессовую ситуацию, также выделяется дополнительная порция адреналина и теплообмен мгновенно усиливается, что позволяет нам как-то проживать зиму и даже не особенно мерзнуть так, чтобы на смерть. И все это за счет процесса сгорания в легких собственных жиров. Именно поэтому жителям Кранего Севера, несмотря на протестующие яростные вопли отдельных диетологов, нахлобучивших с себя, как Наполеон на тупую голову остроконечную пирамиду питания, и рассказываемые ими на ночь страшилки про холестерин, посылаются эти диетологи на три знакомые буквы. В язык поколения в поколение эти умудрённые годами опытом люди продолжают с удовольствием употреблять под водочку животные жиры. Именно они не дают им замёрзнуть даже в 40-градусные морозы. Они даже детям вместо соски дают сосать кусочек китового плавника или тюленьего жира. И эволюционная основа этой схемы выживания заключается вовсе не в сгорании лишних жиров, которых в природе быть не должно, а прежде всего в теплообмене и поддержании постоянной температуры тела даже в лютый мороз. Это опытным путём вывели для себя первооткрыватели северного полюса и брали с собой в экспедицию не ананасы и не квашеную капусту, а запасы солёного сала. На этот биохимический процесс поддержания теплообмена у народов крайнего севера впервые обратили внимание ещё полвека назад французские физиологи Роже и Бидне. Они экспериментальным путём доказали, что количество жирных кислот на входе в лёгкие одно А на выходе в момент стресса адреналин. При выбросе адреналина их количество резко падает. И куда же они все деваются? Хочу я вас ненавязчиво спросить. Куда же они там в лёгких деваются? Уж не откладываются ли они там, забивая наши лёгкие жиром? Вы же наверняка видели, как полярники часто и назойливо отхаркивают мокроту с кусками жира. Не видели? Да вы и полярников даже не видели. Боже ж мой, с кем я вообще говорю? В какой несгораемый шкаф вы спрятали свой стыд? Ой, не вспоминайте меня плохо, а то я о вас тоже подумаю, ещё не знаю как. Так продолжаем разговор за наш адреналин, который мне уже за гланды, как, наверное, и вам. В момент выброса адреналина изменяется температура крови даже на морозе. И по идее вполне логично, что кровь в такой ситуации должна охлаждаться, проходя вентиляцию в лёгких ледяным воздухом и превращаться в лёд. Однако она не хочет замерзать, она наоборот нагревается, и нагревается она именно за счёт распада ваших жиров. То есть не надо иметь о себе такое мнение, что вы своими жирами растопите весь Северный полюс. Вам бы себя Родимово прогреть Так впервые родилась концепция, доказывающая, что жиры сгорают именно в лёгких при дыхании и при большом количестве выделенного адреналина. Всё. Поэтому при любой физической нагрузке, даже при резком дыхании и при выделении адреналина, жиры у нас сгорают одновременно. Но в большей степени их сгорает всё же в лёгких, а в меньшей степени в мышечных тканях. Отсюда понятно, почему жителям северных районов, чтобы согреться, приходится потреблять намного больше жиров, чем людям, придумавшим средиземноморскую диету и живущим на побережье Средиземного моря. Вам сейчас, правда, реально понятно, что хвалёная средиземноморская диета не для нас. Нам нужно сало и пельмени, чтобы выжить в лютые холода. И мы все дружно выдохнули, ибо не надо больше делать нам нервы. Их есть еще где испортить. Хотя я так и имею задать вам парочку вопросов. Ну, допустим, если адреналин не выделяется, то теплообмена в легких не происходит. Если вы выходите на холод и начинаете замерзать, значит у вас не выделяется адреналин, недостаточно жиров или они неправильно утилизируются. Поэтому среди земноморская диета или питание вегетарианцев Для нас с вами жителей северных широт неприемлемо. Лифт вниз как-то не поднимает. Слабость одного звена нарушает работу всей этой цепочки. Это каждому человеку понятно. Занимаясь на беговой дорожке в спортзале, я обратил внимание, что нагреваются и даже потеют у меня отнюдь не мышцы ног, как казалось бы должно быть. А почему-то верхняя часть туловища И отпечаток пота на футболке соответствует проекции лёгких. У вас не так? У вас сильно нагреваются именно икры ног? Нет? А чего так? Не приходило в голову? Ради справедливости стоит, конечно, признать, что в самом начале физической нагрузки, примерно первые 15-20 минут, жиры со вместе с углеводами начинают сгорать именно в мышцах ног. но только до тех пор, пока у вас на эту нагрузку компенсаторно не начнёт выделяться адреналин. Дальше события развёртываются по описанному выше сценарию. Начальный или дополнительный способ утилизации жиров частичное сгорание их в мышечной ткани. Он также существует, но относительно незначителен. Последние годы многие учёные, в том числе и знаменитый в мире спорта профессор Силуянов, Не без основания утверждали, что количество жиров, транспортируемых непосредственно из жировых клеток в мышцы во время физических нагрузок, ничтожно мало. И в основном сгорают в митохондриях мышечных клеток те жиры, которые уже до этой физической нагрузки присутствовали, плавали в мышечной клетке как пузырьки в очень незначительных количествах. Их там очень мало. Если посчитать, то получается, что мы сжигаем всего несколько миллиграммов жира. На самом же деле жира при правильной организованной аэробной нагрузке, хотя и не так много, но всё же намного больше. И сразу как-то вот ненавязчиво вспоминается концепция роже и бине. И не надо меня уговаривать, я так и сам соглашусь. о том, что жиры, как минимум, на 80 процентов все же сгорают именно в наших легких, и как максимум только на 20 процентов в мышечных тканях. Вы видели когда-нибудь очищенное мясо? У вас есть большое подозрение, что оно состоит из жира? Нет, не мясо вместе с жиром, это разные субстанции, а жир, входящий в состав мышечных волокон. когда в справочниках пишут, насколько процентов то или иное мясо состоит из жира, берётся средний кусок вместе с кожей и подкожным жиром. Есть даже такое выражение постное мясо. Ну, я как-то допускаю, что вы никогда его не видели, поэтому пропустим этот шаг. Да и не всегда, собственно, понятно, какое мясо считать постным. У продавца и покупателя разные мнения на этот счёт. Так, сколько бы вы думали в этом постном мясе содержится жира? Так я вам скажу, не более 10% и то в связанном состоянии. То есть если мы со всей нашей мужицкой дури попробуем отжать кусок мяса, как баба у речки отжимает бельё, то много жира оттуда точно не натечёт. Ой-вей, вообще ничего не натечёт. Максимум бумажку подкладочную чуть-ток запачкой На самом деле, как я уже вам говорил, а вы меня внимательно слушали, жиры сжигают гормон адреналин, выделяющийся в ответ на ваши непосильные аэробные нагрузки. И большая их часть окисляется и распадается не в мышцах ног, как вы и я думали раньше, а в лёгких, и только малая часть непосредственно в самих мышечных волокнах. Именно адреналин, а не вы сами, пыхтя и задыхаясь, заставляет ваше сердце биться чаще, а дыхание делает более активным. Без него бы вы просто ходили или бежали с низким пульсом и поверхностным редким дыханием, используя вместо энергии жиров энергию углеводов, АТФ, пока бы не умерли от гипогликемии и асфиксии мозга примерно через полчаса. И именно адреналин запускает у вас в организме сложный цикл высыхождения из жировых клеток и последующего сгорания жирных кислот, являясь самым активным и мощным жирозжигающим гормоном в нашем организме. И зная теперь уже все детали этого сложного процесса, можно даже немножечко повысить эффективность сгорания жиров при одной и той же спортивной нагрузке почти вдвое. Но правда и тут нас подстерегает очередная проблема. Дело в том, что влияние любых гормонов адреналина на клетки наших органов осуществляется с помощью их взаимодействия со специфическими рецепторами, расположенными на мембране этих клеток. По принципу ключ-замок. Так, например, простимулированный адреналином и норадреналином адренорецептор приводит к изменению состояния клеточной мембраны жировой клетки. вызывает тем самым целую бурю внутриклеточных процессов, кульминацией которых служит выход жиров из адипоцитов в кровь. Все они в крови. Мазальтов свершилось наконец-то невозможное, и ваши жиры покинули свои уютные домики. Но оказалось, что у мужчин, как назло, именно в нижней, вы понимаете о чём я, В проблемной части живота преобладают так называемые А2 адренорецепторы, которые не так уж активно реагируют на адреналин, а следовательно, опосредованно угнетают, тормозят распад жиров, липолиз в жировых клетках этой самой обидной области их могучего тела. Теперь становится понятно, почему именно эта область живота у мужчин накапливает жировую ткань в числе первых. А расстаётся с жировыми накоплениями последний. Кубиком на животе можете помахать рукой. Вот везде, сука, я худею, а живот, зараза, как висел, так и висит. У мужчин жир часто располагается не только в области живота, но ещё и в виде своеобразного пояска, пончика, заходящего на спину, талию, где будем делать Это также объясняется блокированием влияния адреналина за счёт всё тех же А2-адренорецепторов. Но тут у нас есть палочка-выручалочка. Нет. Не то, о чём вы подумали. Просто есть один довольно уже старый, известный препарат йохимбин, производящийся на растениях йохимбе. Pauzania stalia yohimbi. Он сейчас активно используется в качестве спортивной добавки и продается в форме травяного экстракта. Так вот, друзья, основным механизмом действия этого препарата является антагонизм и нактивация как раз А два адренорецепторов, расположенных, как вы помните, преимущественно на животе. Этот препарат просто забивает рецепторы. Также прочный и быстро, как плохие ребята замазывают жвачкой замоченные скважины на дверях. Вроде бы она есть, а ключик уже не вставишь. Подавляя эти ауторецепторы на перисинаптических норадренергических нейронах, йокхимбин способствует увеличению общего уровня норадреналина, так как блокирует реакцию его обратного захвата. Он не вытесняется из крови и действует немного. продолгительнее. После этого, когда свободные жирные кислоты все-таки подойдут с замедленным кровотоком к мышечным клеткам, им предстоит еще протиснуться через мембрану самой мышечной клетки, а затем через двойную мембрану митохондри этих клеток, где они сгорают с выделением энергии. Для этого необходима эффективно работающая транспортная система. активно проталкивающие жирные кислоты сквозь многочисленные мембраны. Эта система носит сокращенное название КОА или катализируется л-карнитином, веществом, которое физиологически еще хоть как-то вырабатывается у нас в молодом возрасте, а после тридцати пяти лет его количество резко уменьшается. L-карнитин способствует проталкиванию вчелночным механизме коа жирных кислот сквозь двойную мембрану митохондрий. Этот препарат продаётся как биологически активная добавка. Его можно купить совершенно свободно в магазинах спортивного питания. Пожалуй, это самая безвредная добавка из всех выпускаемых сейчас добавок, стимулирующих жиросжигание. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Примечание редактора. Вариант 1. Самый упрощённый для тех, у кого даже при обычной ходьбе появляется одышка. Я не сильно умею сказать, но очень хочу. Аж распирает. Как вы уже поняли, любые физические нагрузки направлены не на сжигание жиров, прежде всего на выделение и активацию жиросжигающих гормонов. Адреналина, но адреналина сама-то тропина, которая уже затем и способствует утилизации жиров. Не будет гормонов, ничего не будет. Вы можете выпить таблетку, сделать укол или начать активно двигаться. Главное, все эти мероприятия поднимут уровень гормонов у вас в крови, и вы таки будете терять ненавистный жир. Другой вопрос, что уколы-таблетка весьма небезопасны и потому запрещенный способ. Это даже не обсуждается. При выполнении любых аэробных упражнений, задействующих много мышечных групп, адреналин и норадреналин мгновенно вырабатываются корой надпочечников и также стремительно распределяются с кровяным потоком по всему организму. И, как вы это уже знаете, способствует общему похудению. Но Всегда, чёрт возьми, есть хотя бы одно но. Я не призываю вас сразу же бросаться в спортзалы. Но я так и имею задать вам парочку вопросов. Давайте однако начнём с самого элементарного, с того, что вы и так делаете ежедневно, с ходьбы. Вы же ходите иногда, как я иногда стою, смею надеяться. Итак, начнём с прогулок в быстром темпе на свежем воздухе. И не кидайте брови на лоб. Да, я сказал сейчас страшные слова в быстром темпе. А можно так и подумать, что вы обычно как-то иначе? А может, вы ездите или вас возят, ну, всякое бывает. Я так прямо и жду ваш встречный вопрос. Почему же, доктор, мы начинаем с ходьбы, а не с пробежек? А я вам отвечу на это одним историческим фактом. Джеймс Джим Фикс, вы его не знали? Он просто умер во время одной из утренних пробежек. Но вы хотите сказать: посмотрите, где я и где этот неизвестный мне Джим. Так в том-то всё и дело, что именно он приучил всех бегать по утрам. Именно он стоял в основе развития тренда оздоровительных пробежек, были опубликованы несколько книг неслабыми тиражами о пользе спортивного бега, включая известную книгу The Complete Book of Running. И, кстати, этот самый Джеймс Джим Фикс умер именно во время утренней пробежки, несмотря на то, что сам стоял в основе развития тренда оздоровительных пробежек. На тебе такое выкинуть, взял и умер у посреди полного здоровья. Причина, как, впрочем, мы всегда, банальный сердечный приступ. В этом, собственно, и есть горькая ирония судьбы, поскольку Фикс начал бегать именно потому, что боялся сердечных заболеваний. Его отца вы тоже не знали. У него начались проблемы с сердцем довольно рано, еще в тридцать пять лет, а умер он уже в сорок три года. Прогулки по утрам в хорошую погоду обычно ни у кого не вызывают антипатий, хотя однако как часто вы видели у нас хорошую погоду. Это вечное свинцовое небо просто преросло к нашей стране и никак не хочет уходить. Но всё равно любые прогулки прекрасно снимают нервное напряжение и поднимают настроение. Я не имею таланта сказать красиво, поэтому скажу просто, но от сердца. Согласитесь, они ведь не требуют от вас особых усилий. Это вам не унылый скользящий бег сквозь печёнку с пхтением, пиканием и обильным кашлем слюно и пота отделением. Нет. Вот это как раз-то не камельфо. Та не машите вы так руками, а то простудитесь. Я лично творческая. Хочу, творю, хочу, вытворяю. Итак, продолжим. Гиподинамия лишает человека естественного механизма управления своим аппетитом, и он попадает в зону так называемых безответных реакций. Риск переедания при этом очень высок, ведь чаще всего желание поесть возникает отнюдь не тогда, когда мы действительно голодны. Ви уж точно оно не возникает, когда вы совершаете физические упражнения. Вы видели в зале хоть кого-то, кто занимался бы и одновременно что-то ел? Ах, да, я забыл. Вы в такие в зал вообще ещё не ходили. Регулярные спортивные нагрузки в определённой степени изменяют не только моментальный гормональный статус, но и в дальнейшем скорость личного гормонального ответа. Постепенно вы сможете существенно улучшить своё общее самочувствие. Ведь даже обычная ходьба постепенно нормализует работу всех органов и систем: снижается артериальное давление, нормализуется уровень холестерина, улучшается выработка инсулина, повышается чувствительность клеток-рецепторов к нему. Активное движение помогает наладить работу сердца, нервной, дыхательной и даже пищеварительной систем. То есть организм, как хорошая машина, начинает работать эффективнее, качественнее, здоровее. Причём пусть вас больше не пугает это ненавистное многим с детства или давно забытое слово физкультура. Вы выстроились по росту, белый верх, чёрные трусы, покрашенные коричневой или зелёной масляной краской доски на полу. Вонь едкого детского пота в том самом незабываемом спортивном зале. В периоде только что наступившей половозрелости и периодическое приземление на промежность в попытке перепрыгнуть через козла. Это больно. Я себе знаю, а вы себе думаете, что хотите. Такое остаётся в памяти надолго. Ужас, который иногда до сих пор снится по ночам. Теперь ваша ходьба прогулка, но своим её так не должна быть обременительной и изматывающей. Любые нагрузки должны начинаться с самого малого и быть гармоничны с вашими ощущениями и соизмеримы вашему состоянию. Не надо никакого насилия над собой. Фима, это важно. Вы просто гуляете. Вариант второй. Для тех, кто уже знает, как включать беговую дорожку. Аэробную нагрузку нужно устраивать утром. Вспоминаем гормоны кортизол и соматотропин. Выпив на тощак предварительно стакан воды. Ночью вы ничего не ели, и запас гликогена энергии углеводов в организме минимальен. Продолжающееся действие самотрофного гормона, а точнее того, что от него осталось, самотомединов, способствует наиболее эффективному процессу утилизации жиров и поддержке мышечной массы. То есть у вас будут тратиться не аминокислоты, рудиментарных остатков ваших. позволение сказать мышц, а плотные жиры в районе, где проходит элегантная складочка от ремня. Препарат Йохимби, принятый за полчаса до этой нагрузки, откроет врата плотных скоплений на животе для наглого разграбления. Вы, надеюсь, не против? Я, что ты только посмотри, какая у тебя стала тазобедренная композиция. Если вы проводите аэробную нагрузку по вечерам, как исключение, разумеется, вы в течение хотя бы одного часа не должны ничего есть. Вы это можете? Я вас уважаю, хотя уже забыл за что. Поэтому не стоит морить себя голодом несколько часов, а тем более ограничивать воду. Многие думают, что таким образом сразу начнут сжигать жир. Какая-то логика пожарных. Огонь, отсутствие воды, ну, вы понимаете. Логика пожарных. Я себе знаю, а вы себе думаете, что хотите. Короче, это заблуждение. Диетологи спортивной клиники в городе Риверсайде, Калифорния, США, сходятся во мнении, что достаточно не есть за сорок пять-шестьдесят минут до тренировки. Это связано с тем, что углеводам нужно до одного часа, чтобы усвоиться жирам до четырех часов. Но сам процесс переваривания пищи организм также, между прочим, немножечко тратит свою энергию для того, чтобы жиро сжигающие гормоны царствовали во время аэробной нагрузки и полноценно выполняли свою главную задачу пол сжиганию жиров необходимо примерно двадцать-двадцать пять минут в зависимости от изначальной подготовки и физических возможностей просто ходить беговая дорожка или тропинка в лесу без разницы постепенно увеличивая скорость движения ног последние 5 минут ходите в темпе при котором вам не должно хватать воздуха при дыхании одним только носом и вы вынуждены дышать уже открытым ртом сопли при этом не распускать но по необходимости останавливаться чтобы откашляться включаются верхние отделы ваших лёгких которые до этого у вас не работали И там за эти годы накопилось немало всякого говна. Простите, слизи. Товарищ, вы мешаете мне впечатляться. Её надо по любому иstоргнуть из себя, но ну, не слишком увлекайтесь, а то других испачкаете, и вас сразу же изолируют в целлофановый пакет с надписью: "Осторожно, коронавирус". А нам ещё с вами идти идти. Вы что-то спешите, скорее, чем я успеваю думать, а тем более печатать. После 20 минут ходьбы мы наконец-то останавливаемся вместе, но только не резко. Вы всегда помните, что сила инерции зависит от массы вашего и так немалого тела. А что я такое сказал? Будто вы этого не знали? Когда резко тормозите в машине, она, наверное, так и плюёт носом вплоть до капота. Так тут то же самое. Только клевать будет ваш живот. Просто учитывайте законы физики на крутых поворотах и резких остановках. Остановились? Вы так и решитесь. Вы продолжаете стремиться вперёд и слава богу, или остаётесь со мной, не дай бог. Вы остались? Хорошо. Тогда я всё ж таки долго терпел, но я скажу, что мне так стыдно ходить с вами по соседней дорожке в спортзале. Ну, а как вы хотели? Меня же сразу узнают люди, а вы такие портите мне всю картину. Ладно. Пока я беседую с толпой и раздаю автографы, вы в это время тихонечко сливаетесь с ближайшим газоном или скамейкой и сразу же без отдыха, собрав все сопли в кулак или на траву, выполняете три подхода по 10 любых на ваш выбор упражнений, например, пресс лёжа на спине. Я понимаю, что вы забыли, где у вас пресс, но я на минуточку немного занят толпой. Не волнуйтесь, он не пропал навсегда, еще напомнит о своем существовании прямо с завтра утром немыслимой болью. Так что откашливайтесь уже сегодня, завтра будет поздно, завтра дышать будет больно, и это хорошо. Люблю, когда больно, но не за мой счет. Это можно делать в парке на обычной скамье или в спортзале. Я хочу, чтобы вы не имели сексуальных мыслей по поводу этого. Это не то, о чем вы подумали. Я говорю о прокачке пресса, которого нет. Если аэробная тренировка проходит после силовых элементов, а такое тоже, знаете ли, бывает, для жира сжигания уже созданы все условия. Адреналин расширил сосуды, ускорил кровообращение. И на этом фоне жиры будут активнее сгорать именно в той области, куда вы силовыми упражнениями направите ток крови, а вместе с ним и гормоны жиросжигатели. В вашем случае это мышцы всего того же ещё не до конца познанного брюшного пресса. Да, то самое, что будет дико болеть завтра, а пока вы это не можете даже нащупать. Выделяющиеся гормоны не только на время активизируют процесс распада и сгорания жиров, но и за счёт помпового эффекта будут закачаны в мышцы проблемных зон, где сохранят свою активность до 7 дней. Так, по крайней мере, утверждал в своих лекциях профессор кафедры физической культуры и спорта Виктор Николаевич Силудянов. Всю неделю они там будут стимулировать сгорание жиров. что само по себе является неким бонусом. Прокачали пресс? К этому времени уже потрачен максимальный стратегический запас гликогена в мышцах и частично в печени, и мы вновь встаём на беговую дорожку и проводим ещё один цикл в таком же режиме. После второго подхода к упражнениям на пресс отдаёмся опять на 10 минут во власть беговой дорожки. Но только ходим уже более спокойно, в аэробном режиме, не задыхаясь. Несчастные случаи нам не нужны. Долгое время считалось, что подкожный жир организма одинаков по своей структуре, и, в общем-то, нет особой разницы, как и с каким именно жиром бороться: на животе, ягодицах, боках или с любым другим. Вся научная литература, написанная, по крайней мере, до конца 90-х годов, утверждает именно этот факт. Последние исследования показали, что это не совсем так. В различных отделах тела локализуются различные типы жира. Например, на животе он имеет в своем составе больше насыщенных жирных кислот, а на ягодицах не насыщенных. Кроме того, отличается и восприимчивость различных типов жировой ткани к физическим нагрузкам и ограничению питания. Теперь о больном. Мужской жир на боках, внизу спины и главное на животе по своей структуре и гормональной зависимости больше похож на жир, расположенный на женских бёдрах. И тот и другой жир отличается от любого другого подкожного жира, запасаемого организмом, как по механизму отложения, так и по стратегии борьбы с ним. Жир, окружающий внутренние органы, висцеральный активно реагирует на выделение адреналина и практически не реагирует на уровень инсулина. Это позволяет более эффективно бороться с ним при помощи аэробных нагрузок, как раз и способствующих выделению адреналина. В то же время подкожный жир проблемных мест крайне независим именно от инсулина и мало поддаётся воздействию физических нагрузок. Однако вы помните, что адреналин сужает подкожные кровеносные сосуды и расширяет только сосуды лёгких. Воздействуя на рецепторы жировой ткани на боках и в животе, адреналин снижает кровообращение, тем самым блокируя доставку жирных кислот до мест их утилизации мышц и лёгких. И, кстати, именно поэтому живот продолжает оставаться холодным даже во время интенсивной аэробной нагрузки. Даже если голова и шея у вас просто обливаются потом, я всё понятно объясняю. Без определённой диеты, без нормализации гормонального фона, одни только физические нагрузки всегда были и остаются малоэффективны. Я не встречал ни одного человека, который бы похудел исключительно благодаря одному только спорту. при этом абсолютно не ограничивая себя в еде и имея нарушения гормонального фона. Всё должно работать в комплексе. Также всё должно исправляться в комплексе. Только комплексный подход даёт стабильный и быстрый результат. Я вполне понимаю, что не каждый с первого раза выдержит предложенные мной нагрузки, поэтому не переусердствуйте. Лучше бы, конечно, предварительно сходить к врачу и сделать хотя бы банальную ЭКГ. А еще лучше сделать ее под нагрузкой и определить предел пульса, на котором у вас появляются экстрасистолы сердца. Следовательно, тот, который превышать никак нельзя. Но почему-то мне кажется, что девяносто девять целых девять десятых процентов людей пошлют эти мои рекомендации по самосохранению сами знаете куда. По надеются на русский авось и ничего обследовать не будут. Ожаль. Вспомните хотя бы печальную судьбу уже известного вам Джеймса Фикса. Но, впрочем, дело ваше, и сердце ваше, и оно у вас одно. По крайней мере, пожалуйста, не преувеличивайте свои возможности и не кидайтесь сразу на высокие рубежи. Я привёл этот пример нагрузки больше для того, чтобы показать некую идеальную схему сочетанной работы гормонов в комбинации аэробных и силовых нагрузок, чтобы каждый из вас смог подобрать для себя посильный ему вариант. И это самое главное индивидуальный подход. И улыбнитесь. Завтра будет ещё хуже. Я хочу, чтобы вы так и поняли, что именно гормоны выполняют основную роль в процессе жиросжигания, а их выделение лишь стимулируется физической нагрузкой. Адреналин и соматотропин не просто билетик в счастливую беззаботную жизнь по принципу всё само рассосётся. Это долгий путь пахоты в спортзале или на улице. Порой через не хочу и не буду, через сопли и снег. Но это того стоит.